Глава четвертая «Что?» – переспросил я, схватившись за голову. «Не дай бог кто-нибудь позвонил моим родителям с этой новостью! Их же инфаркт хватит!» Я тут же выхватил телефон и дрожащими пальцами набрал номер матери. К счастью, она сразу взяла трубку, и я быстро убедился в том, что ей ничего не известно даже о самом факте пожара. «А ключи от моей квартиры все еще у вас?» Спросил я после недолгой беседы с осторожным прощупыванием её осведомленности. «Можешь посмотреть?» После недолгой паузы мама ответила. «Да, они здесь. А что такое?» «Просто на всякий случай», уклончиво ответил я. «Наконец-то нашел девушку и решил дойти ключи от квартиры?» С надеждой спросила мама. «Я бы тогда сделал копию со своих», хмыкнул я. «Нет, просто хотел убедиться, что вы их не потеряли». Я сам понимал, как это глупо звучит, но ничего более логичного сходу придумать не смог. К счастью, мама просто была рада моему звонку и не стала придираться к словам. Мы еще немного поболтали, но о пожаре, разумеется, я предпочёл молчать. Хорошо, что мы живем в 21 веке, и у нас не принято ни с того ни с сего приезжать в гости, а общение с соседями ограничено. и поэтому никому и в голову не придет звонить с плохими новостями родственникам. А вот с полицией все было куда сложнее. Эти могут и связаться с родителями, особенно если посчитают, что сгорел в квартире именно я. И тут вся надежда была на Хатея, что он как-то вмешается в процесс и прикроет меня. Жаль, что Бажок отказывался выходить на связь, хоть бы успокоил меня как-то. — Не нравится мне это все. задумчиво сказал Марк, когда я закончил разговор. «Как думаешь, кому может принадлежать тело в твоей квартире?» «Понятия не имею», — честно ответил я. «Ключи были только у меня и у родителей, но они в полном порядке. И ключи тоже на месте, ты сам слышал. Может, кто-то из твоих друзей или подруг?» «Подруг сейчас нет, а из друзей...» Разве что Артём мог попытаться добраться до блока капсулы. Но какой ему смысл вламываться в квартиру без меня? Я медленно выдохнул. «Ну нет, это точно не может быть он». Теперь пришло время звонить Артёму, но он на мой звонок не ответил, Надеюсь, просто находился в капсуле или спал, или занимался чем угодно, чем могут заниматься живые, не сгоревшие заживо люди. Я бы съездил к нему домой, чтобы убедиться в его безопасности, но он вроде бы переселился к своей подруге за город, и я понятия не имел, где именно находится это место. Попробую выловить его в игре, все еще нервно сказал я. Надеюсь, все обойдется. Даже если это не он, и, конечно, я надеюсь, что это не твой знакомый, но вопрос все равно остается открытым, заметил Марк. Что это за труп и кто устроил пожар? Не дождавшись моего ответа, да и как я могу что-то на это ответить, Марк продолжил. Знаешь, постарайся не светиться на улице лишний раз, если прям очень надо куда-то съездить. то так и быть, я смотаюсь с тобой. Без иллюзий нам сейчас лучше не светиться ни перед камерами, ни перед людьми». «Спасибо, мамочка», — вполне искренне расчувствовался я. «Но рассказывать Марку о том, что нам с Артемом еще предстоит встреча с продавцом краденных комплектующих, я пока не стал. Хватит и того, что он потратил на меня уйму времени сейчас. Пройдёт денег-другой, тогда я осторожно попрошу его об очередной услуге. Может, к тому времени и самому Марку что-то понадобится». и я смогу оказаться ему превентивно полезен в ответ». В итоге Марк закинул меня в предоставленную ХТМ квартиру и умчался на всех порах продолжать свои приключения в Арктании. И я его отлично понимала. Мне самому не терпелось вернуться в капсулу и завершить скитание по древу страха, сдать классовое задание военному в Катаре и отправиться таки в земли альфов. На самом деле осталось не так много времени на поиски меча, точнее всего четыре дня. И я морально уже подготовился к тому, что придется воспользоваться помощью Айсхьорд Бладштейн. Ведь шансы вовремя заполучить меч без ее помощи стремились к нулю. Тем более, что Айсхьорд в любом случае заберет свои 20 уровней через 24 дня. Так зачем экономить ее услуги? А о потере уровней пусть думает тот, другой я из будущего, если доживет. Как и о некроманта, время которого тоже истечет всего через 14 дней. После которых я лишусь еще десяти уровней. Разумеется, если не уничтожу стеклянную розовку Левре, чего я делать совершенно точно не собираюсь. Ведь жители деревни успели стать мне практически родными. К тому же, по словам Бориса, максимально высокая репутация в деревне может заслужить неплохую службу, если мне как аристократу позволит заполучить свой собственный надел. Если деревня станет моей, то это откроет совершенно новые перспективы в игре. А главное, я смогу поддержать Амину, Корна, Лерта и других жителей. Оказавшись дома в одиночестве, я первым делом попытался вызвать Хатея. Чувствуя себя полным идиотом, ходил по комнате и задавал вопросы башку, ожидая, когда же завибрирует телефон от полученного сообщения. Но коротышка упорно меня игнорировал. Может, не считал нужным отвечать, а может и правда был слишком занят. В результате пришлось лезть в капсулу, так и не получил своих ответов. Разумеется, прежде чем войти в арктанию, я проверил болевые ощущения. 97%, как и вчера. Что ж, даже если предположить, что преодоление последних единиц будет самым долгим, времени осталось совсем немного. И скоро я наконец-то узнаю, что случится при достижении числа 100. И страшно и интересно одновременно. Пожалуй, самым обидным вариантом будет, если счетчик спокойно продолжит работать дальше, поднимая болевые ощущения все выше и выше. без каких-либо дополнительных эффектов вплоть до моей смерти от болевого шока. брр Вход. Переместившись в зону возрождения древа страха, я тут же достал планшет и проверил личные сообщения. Каково же было мое облегчение, когда Артем обнаружился онлайн? И тут же ответил на мой с виду обычный, но на деле очень напряженный «привет». «О, вернулся. Как все прошло. Поймали гремлинов?» «Да, все в порядке». Облегчённо выдохнув, напечатал я. «Встретили нескольких эмиссаров, но смогли с ними разобраться. На вертолете полетали. Долго рассказывать. А ты как?» Глядя в планшеты, не забывал осматриваться по сторонам и настороженно прислушиваться. Хоть зона возрождения была безопасной, мне не хотелось, чтобы меня незаметно окружила толпа тварей. А я чувствовал, что кто-то там в темноте притаился и пялится точно мне в спину очень недобрым взглядом. «Увы, сколько я не всматривался во тьму, так ничего разглядеть и не смог. Зато услышал тихий шорох и едва различимый бархатистый смешок, больше похожий на птичий крик. Не знаю, что это была за тварь, но нервировала она меня порядочно». «А это чего?» Вернулся я к чтению сообщения от Артема. «Прибыл в земли эльфов. Сейчас набираю репутацию, чтобы получить разрешение на посещение центральной части страны. Мы долго изучали информацию». «Похоже, нужный тебе артефакт находится в сокровищнице главного дворца столицы эльфов, Элорий. Но в городе сложно с допусками для других рас. А без специального листика тебя мигом стрелами нашпингуют. «Листика?» Лист древа Милорна. «Получается, он играет роль паспорта?» «Ага, при условии, что абсолютно каждый эльф чувствует этот паспорт. И если у чужака его с собой нет, он тут же объявляется врагом государства». И передать другому игроку такой листик, разумеется, нельзя. Уже понимаю, каков будет ответ, Все же решил уточнить я. Разумеется. Лист привязывается к игроку и не вянет всего неделю, а потом нужно получать новый. Система очень простая, но обойти ее практически невозможно. И насколько сложно получить такой лист? Легко, нужно всего пять минут. Весь вопрос в том, чтобы заработать необходимый уровень репутации, а для этого нужно выполнять квесты. Мы с Борисом как раз подбираем оптимальный набор заданий, чтобы ты быстро поднял репутацию. Но пока в любом случае на это придется потратить не меньше двух дней. У меня нет столько времени, — напомнил я. Понимаю, поэтому мы и продолжаем искать. Ты сам-то когда сможешь телепортироваться в Элленрил? Надеюсь, в самое ближайшее время. Не удержавшись, я все таки коротенько рассказал Артёма о Гремлине и их способности чувствовать выходы из инстансов, и моё новом питомце. Заду напомнил о том, что на самый крайний случай у меня есть в загашнике Айсхьорд Бладштейн, и я мог бы воспользоваться её боевым потенциалом для получения нужной репутации или самого меча и сокровищницы. «Я всё-таки надеюсь, что у нас получится справиться без применения тяжёлой артиллерии», решительно заявил мой неунывающий друг. «Знаешь, если бы в Арктании или в реальном мире существовала такая характеристика, как удача, То у тебя она была бы прокачана на максимум, так что уверен, мы все успеем. В чем-то Артём был прав, и это я еще не успел рассказать о крушении вертолета. Вон там без фантастического везения точно не обошлось. В целом же я был очень рад тому, что с ним все в порядке, и хотел было продолжить общение, но время действительно поджимало. Поэтому, убедившись, что Артём все еще находится за городом и в полной безопасности, я завершил разговор. и в тот же момент вновь услышал странный шорох и почувствовал тяжелый взгляд в спину. Разумеется, в темноте ничего не было видно, но я откуда-то точно знал, что за мной наблюдает кто-то очень опасный. Наверное, впервые за все время нахождения в древе страха я начал понимать самоощущение фобии. Ничем необъяснимый страх, избавиться от которого почему-то не получается, хоть ты и понимаешь, насколько это глупо и необоснованно. Но именно чтение сообщений на планшете позволило мне отвлечься от ощущения тяжёлого взгляда и настроиться на игру. Удивительно, но вторым в списке мигало сообщение от Фрама. Честно говоря, я и думать забыл о гноме, вернувшемся в пиринт. А ведь он терпеливо дожидался меня там еще со времени спуска в Арким. Черт, стыдно-то как! Разумеется, я ответил ему, что скоро выдвигаюсь в Катар, и мы можем встретиться уже там. Нет арк разразился целой цепочкой сообщений с сочинением на тему как я провел эти сутки в поисках греблинов по всей империи, а в конце радостно сообщил, что по рабочим делам едет в Москву, и был бы не против пересечься. С одной стороны, подобное предложение в свете происходящих со мной событий выглядело слегка подозрительно, а с другой, я доверял Нетарку даже больше, чем тому же Марку. Мои знакомы были немного подольше, но приключений, пусть и виртуальных, тоже хватало. Да и посмотреть, как выглядит человек, выбравший в качестве своего альтер-эго маленького мерзкого зеленого гремлина, было действительно интересно. Тем более, что, судя по всему, он неплохо сыгрался спинки, пинки, и девушка тоже намеревалась к нам присоединиться на встрече в реале. И вот угрозы с ее стороны я точно не опасался, поскольку Наумов наверняка владел всей возможной информацией о ней, ведь вряд ли он допустил бы ко мне человека, которому не мог полностью доверять». Ответив на тарку, что совершенно не против встречи, я закрыл чат и вызвал окно характеристик, чтобы уточнить один интересный вопрос, о котором забыл подумать в последний заход. Имя – Фалик. Уровень – Опыт – 301 тысяча из шестьсот тысяч. До следующего уровня осталось – 299 тысяч. Фракса – Империя. Аристократ. Титул – Граф. Скидка 10% в магазинах и перии, плюс 10% опыта от заданий. Звание лейтенант, плюс 10 единиц к урону. Раса человек, класс, слайдер, профессии, 2 из 2. Стеклодув, 41,2. Механик, 26,5. Расовые особенности, опыт, плюс 5%. Классовые особенности. Защита от урона электричеством, 100%. Характеристики, основные. Сила – 45,25 Ловкость – 101,2 Интеллект 152,5 Мудрость – 102,2 Выносливость – 40 Свободных очков для распределения – 0 Характеристики – вторичные Физический урон – 45,25 Полный урон – 250 Мана – 1500 Восстановление единицы маны – 36 секунд Здоровье, жизнь – 740. Восстановление единицы здоровья, жизнь – 90 секунд. Броня – 84. Защита от магии огня – плюс 5%. Защита от магии хаоса – плюс 5%. Защита от урона электричеством – 100%. Навыки – 2 из 8. Уклонение – 31. Двуручный 24,2. Особенности – Проклятие богини Элени, запрет на вступление в группы с другими игроками. Благословение богини Лэни. опыт, плюс 10%. Достижение. Гроза тушканчиков, уровень бог. Безжалостный истребитель скунцев. Целованный демоном, вы имеете необъяснимую связь с демоницей лами. Ах ты проказник, 2 из 5. Защита от магии огня, плюс 5%. Защита от магии хаоса, плюс 5%. Один в поле воин. плюс 10% к урону, защите и восстановлению здоровья и маны при прохождении инстанса в одиночку. Одинокий Волк – постоянный бонус плюс 5% к урону, защите. Бонус в случае если в радиусе 100 метров от вас нет игроков, плюс 10% к урону и защите. Способности. Удар током – 1, летение молний – 2, власть над древними механизмами – 4, лазер – 1, магнетизм – 1, электрическое лосо 1. Стальное рукопожатие – 1. Магниточувствительность – 1. Гравитационное отталкивание – 1. Репутация. Келевр – плюс 3800. Восхищение. Империя – плюс 2150. Дружелюбие. Богиня Ленни – плюс 0. Нейтральное. Гремлины – плюс 3050. Восхищение. Гномы клана Габбелсхар. Плюс 100. Нейтральное. Питомцы. Спин. Громовой Волк. Уровень сороковой. Хаосит. Одушевленная частица хаоса. Уровень шестидесятый. Уровень все еще оставался шестьдесят девятый. А вот среди способностей появилось кое-что новое. Гравитационное отталкивание. То, благодаря чему я смог замедлить падение вертолета. Эта способность позволяет использовать электромагнитные импульсы для создания силы противодействующей гравитации. Сила импульсов зависит от характеристики интеллекта, а длительность воздействия от мудрости. Так, то есть, гипотетически, если бы у меня было достаточно мудрости, я смог бы летать? Или применение способности возможно только в формате импульсов? Черт, очень хочется поэкспериментировать, но мана сейчас на вес золота. Точнее, даже дороже. Ведь будь у меня возможность, я бы с удовольствием поменял имеющиеся у меня золото на эликсиры маны, поскольку они сейчас куда полезнее. Но я все же не удержался и разок протестировал новую способность. Минимум маны, и вот меня подкидывают на добрых полметра от пола, словно на батуте. Не удержавшись на ногах во время приземления, я упал на колени, заодно прикусив язык. Но открывшиеся перспективы позволили забыть о боли. Эта способность отныне делало меня еще более мобильным в бою, при условии, что я научусь ей грамотно пользоваться. Грамотно — это как минимум безопасность убить себя об стену или потолок. Если в игре в таком случае мне грозило максимум возвращения в зону возрождения, то в реальности это больница или окончательная бесповоротная смерть. Но если как следует потренироваться, то моя мобильность возрастет просто неимоверно. Как только доберусь до тренировочной зоны или магазина с эликсирами маны, Сразу займусь этим вопросом. А пока я экономлю силы и очень осторожно буду двигаться к выходу из локации Древа Страха. Единственное, чего я опасался, — это вновь встретиться с демоном фантазма сотого уровня или с кем-нибудь еще опасней. Благодаря помощи Сергея ожог на груди уже зажил, но я все еще отлично помнил ощущения от удара хлыстом. Главное, будь со мной хоть десять спинов и хаситов, мы бы с этой тварью вряд ли смогли справиться». Поэтому оставалось лишь помолиться каким-нибудь местным богам, той же богине судьбы, например, чтобы выход не охранялся подобными тварями. Призвав Хаосита, я сразу убедился в том, что он все еще чувствует нужное нам направление. Следом пришло время спина. И вот тут я вновь задумался. В какой форме он лучше пригодится сейчас? Видимо, все таки от волку толку будет больше, ведь в прошлый раз он неплохо справлялся с пауками, змеями и прочей нечистью благодаря пассивной защите. Едва появившись передо мной, волк тут же прижал уши и подозрительно уставился на фиолетовый шарик Хаосита. Из его пасти послышался тихий грозный рык, сопровождающийся треском искры с глаз и целой бурей недовольства в эмоциях. Хасит же ответил волку тем, что изменил форму с шарика на кошачью мордочку и насмешливо зашипел в ответ. все таки гадкий характер гремлина никуда не исчез, и даже в форме частицы хаоса, он продолжал вести себя как маленькая сволочь. «Воу-воу, полегче!» — вмешался я в их диалог. «Вы теперь коллеги действовать должны сообща». Спин на мои слова лишь недовольно заворчал и резко подпрыгнул вверх, попытавшись схватить пасти фиолетовый шарик. Но подвиг Фенриера, проглотившего солнце, ему повторить не удалось, поскольку Хасид оказался значительно проворней. Но издаваться Спин явно не собирался, без каких-либо указаний с моей стороны воспользовавшись рыком. Вот только частица хаоса, Имела иммунитет к магическим и физическим атакам, поэтому способность ушла в никуда. Полагая, ему и уворачиваться от зуба волка не было особой необходимости, и он сделал это просто, чтобы подразнить спина. Эй, хватит тратить ценную ману! возмутился я. Явно нехотя Спин прекратил свои попытки атаковать моего нового питомца, но все равно продолжил смотреть в его сторону очень недобрым взглядом. Ревновал, что ли? А ведь правда ревновал? Кто бы мог подумать, что виртуальные зверьки могут обладать настолько развитым интеллектом и эмоциями? У нас мало времени. Чувствуя себя очень странно, начал я объяснять волку и фиолетовому огоньку. И дело тут было не только в моих собеседниках, но и нарастающему чувству беспокойства от продолжавшего буравить мою спину взгляда. Не знаю, что это за тварь пряталась в темноте, но от нее исходила просто чудовищная опасность. Мне нужно выбраться отсюда как можно быстрее. а мои возможности сильно ограничены, поэтому мне нужны все ваши способности». Удивительно, но парочка вроде бы поняла, что именно я сказал. Во всяком случае, Хасид превратился в указатель, задав направление, и в спину веренно побежал вперед, освещая пространство в меру своих сил. Первые угольно-чёрные двухметровые кошмары тьмы появились спустя всего пару минут, и они все так же были невосприимчивы к атакам электричеством, поэтому волк тут оказался бесполезен. Зато железный наконечник моей цепи успешно позволял расправляться с ними. В целом тактика уже была наработана, поэтому я уверенно убивал кошмаров одного за другим с помощью шанбяу, заодно воспользовавшись этим временем, чтобы лишний раз попрактиковаться в ударах. В каком-то смысле кошмары и тьмы были отличными противниками, поскольку нападали максимум по двое или трое, и на их убийство я практически не тратил ценной маны. разве что слегка подправляя и усиливая магнетизмом удары наконечника цепи. А дальше начался очередной хоровод из различных тварей. Как только появились существа, восприимчивые к магическому урону, уже привычные змеи и пауки, Спин с такой остервенелостью набросился на противников, словно желал показать мне, Хаоситу, всю свою полезность и силу. Фиолетовый огонёк же глубоко в душе и правда был котом. Иначе как еще объяснить его способность выказывать свое презрение просто зависнув в воздухе и не делая абсолютно ничего. Хасид даже форму не менял, но от него так и фанило презрением к бедному волчаре. Даже мне в какой-то момент стало обидно за спина. «Ты в бою вообще бесполезен», — напомнил я фиолетовому шарику, но тот сделал вид, будто ничего не понял. Конечно, у него была аура хаоса, но мне не хотелось тратить его запасы сожранной энтропии на какие-то пять процентов неудачи для способности противников. Я вообще подозреваю, что эта штука может нормально пригодиться только в массовом замесе, когда шанс неудачи охватывают десятки, а лучше даже сотни игроков. Ну или в каком-то бою против более сильного противника, когда один промах способен изменить весь ход битвы. Но своё главное дело Хаосид все таки исполнял как надо, а именно указывал направление к выходу. После мелких противников пришло время более серьезных монстров, и первым появился медведь. Очевидно, что урсофобия не самый распространенный страх. Но это лучше, чем какая-нибудь боязнь быть похороненным заживо или страх огня. Вот там у меня точно могли бы возникнуть проблемы. А медведя мы со спином размотали на раз-два. Ох, зря я вспомнил про пирофобию. Стоило медведю исчезнуть после смерти. Как все пространство вокруг меня вспыхнуло яростным огнем. Непроглядная темнота сменилась на огненный ад от пола до самого потолка. Ну, как потолка. Это был скорее всё тот же огонь, образовавший надо мной что-то вроде широченной арки. Касид мог не бояться никакого урона, а вот мы со спином были никак не защищены от быстро наступающего со всех сторон огня. В той стороне, откуда я продолжал ощущать недобрый взгляд, раздался яростный вопль, и в круг, пока еще свободный от огня, выскочила горящая птица. Злые черные глаза бусинки сверкнули яростью такой силы, что буквально обездвижили меня, заставив на мгновение забыть о том, как дышать. Но затем, издав слабый виск, бедняга издохла прямо под моими ногами, постепенно превращаясь в черный уголёк. «Утка?» — понял я, присмотревшись к трупику. Так вот, чей злой взгляд я постоянно ощущал на спине. Это же та самая фобия, при которой человек считает, что за ним всюду следит утка. Вроде бы ее выдумал создатель комиксов, и на самом деле ничего подобного не существует. Но, очевидно, создатели «Древа страха» решили отдать ему некую дань уважения. Что ж, птичка сурово поплатилась за свое сталкерство. Но самое приятное, что мне стало легче дышать. я перестал чувствовать на спине тяжелый взгляд. Но использовать такую фобию в качестве угрозы? Кажется, это место издевается надо мной. Жар от огня начал щипать кожу и снимать очки здоровья. И на первый взгляд идти было совершенно некуда. Но уже имея опыт борьбы со страхом высоты, я примерно предполагал, что делать дальше. Закрыв глаза, я сделал несколько шагов прямо в вагоне И спустя какое-то время оказался в полной безопасности. Проще простого. А вот затем кошмары закончились. Совсем. Мы втроём со спином и хаоситом двигались в полной темноте, не видя и не слыша абсолютно ничего. Снова боязнь темноты? Возможно. Или же мы вошли в ту часть древа, что еще не была полностью реализована. Хасид уверенно указывал направление, а зная радиус действия его способности, идти до выхода нам оставалось совсем немного. «Только никаких демонов», — мысленно повторял я. «Не надо, просто дойдем до выхода и свалим отсюда». Разумеется, я отлично понимал, что это пространство может запросто читать мои мысли и подбирать испытания в зависимости от них, иначе из чего бы еще появился огонь. но настолько контролировать свои мысли я все равно не умела. «Ты пришел! раздался злой женский голос, и из темноты появилась розовокожая демоница с волосами-змеями. В черное обтягивающее идеальное сексуальное тело кожаной сбруи с огненным хлыстом в руке. Платоядная ухмылка выглядела мерзкой, и пугающе одновременно, вынудив меня невольно сделать шаг назад. «Я ждала тебя». Прежде чем я успел как-то сореагировать на ее появление, рядом с демоницей выступила из темноты вторая фигурка, гораздо ниже, с острыми длинными ушами и зубастой пастью. «Дорогой, я тебя уже заждалась», — сообщила мне принцесса Арнорта. «Наконец-то мы будем вместе, мой принц». И ладно бы этим все закончилось, следом появилась уже человеческая фигура. «Андрей, я тебе уже два дня пытаюсь дозвониться. Нам нужно поговорить». Я рассталась с Александром и хочу быть только с тобой». Софитель? Темноволосая девушка целитель и целитель из стальных крыс, о которой я уже и думать забыл. Происходящее начинало выглядеть слишком странно. И снова этого было недостаточно, следом появилась Пинки. «Эй, Фалик, зачем тебе БДСМ-щица, страхолюдин и обманщица? Со мной будет гораздо веселее. К тому же мне, в отличие от них, можно доверять». Я сделал еще один шаг назад. Похоже, демон-фантазма решил собрать всех существ женского пола, что я успел встретить на просторах Арктании. Только не очень понятно, зачем. На соблазна это сборище не особо тянет, при всём моем уважении к Пинке и Софи. Мы застыли на какое-то время друг напротив друга. Девушки молчали. Я тоже молчал, не знаю, что им говорить. Нападать первым тоже было странно, тем более, что они агрессии не проявляли. «Эй, зачем все это?» — крикнул я в темноту. За спинами девушек появилась высоченная фигура демона-фантазма. Двухметровый накачанный рогатый монстр с ярко-красной кожей улыбался так широко, словно намеревался втюхать мне что-то бесполезное. Видал я подобные дежурные маски у некоторых продавцов, и, как правило, люди с такими улыбками торговали исключительно дорогими вещами. «Выбирай любую, Фалик!» Раздался мощный поставленный голос демона-фантазма. Сейчас он выглядел словно сутенер. Для полноты образа не хватало только шубы и толстенной золотой цепочки на шее. «Зачем?» — как-то туповато спросил я. «И делай с ними что хочешь», — осклабился демон. «Ты же взрослый половозрелый мужчина, Фалик. Или лучше называть тебя Андрей. В этом месте я могу исполнить любое твое желание. Хочешь, можешь выбрать не одно, а двух». трех или всех четверых. Я могу создать любую женщину из тех, с кем ты общался в последнее время. И, кстати, о времени. В этом месте оно мне тоже подвластно. Я могу замедлить его в несколько раз, чтобы развлечения продлились гораздо дольше». Я даже не нашел, что ответить, молча продолжая смотреть на демона и готовясь к бою. Не выглядел он как существо, с которым можно договориться, и уж тем более способным на добрые поступки. «Не надо так на меня смотреть», — продолжая широко улыбаться, проговорил демон. «Я просто решил, что мы не слишком хорошо начали наше знакомство. Это же с доброй воли, чтобы, так сказать, обнулиться и начать заново». «Если хочешь обнулиться, то просто дай мне пройти», — предложил я. «С удовольствием», — ничуть не смутился демон. «Но только после того, как мы достигнем соглашения. А вот и то, что он так хотел мне продать». «Соглашение?» — подозрительно переспросил я. «И о чем же?» «Я знаю, что ты можешь выбраться отсюда с помощью этого фиолетового существа, и хочу, чтобы ты взял меня с собой». Да, даже я сам не уверен, что смогу покинуть древо страха, а у него эта уверенность откуда-то есть. Подозрительно, как и все происходящее в целом». «И зачем мне это?» Насколько я знаю, сделки с демонами еще никому не принесли пользы. Это уже не говоря о том, что из меня юрист просто никакущий. Пока договор не проверит кто-то вроде Фрама, я точно не стану ничего подписывать, тем более кровью. Сделки с демонами же обычно так работают. Во-первых, я знаю, что владею информацией, которая может тебя заинтересовать. Ведь твои мысли для меня — открытая книга. А во-вторых, если мы не договоримся... «Я могу сделать так, что ты никогда не покинешь древо страха. Все фобии, что ты встречал до этого, просто развлечение, шутка. Мне было очень скучно, и я очень удивился неожиданному гостю. Но если я возьмусь за тебя всерьез, то просто сведу с ума меньше, чем за сутки». Его угроза прозвучала вполне реально, если не учитывая сердце вьюги в моем инвентаре, с помощью которого я мог бы призвать сюда Айсхьорд Бладштейна. чтобы она размазала демона тонким слоем по всему древу страха. И тут возникает вопрос, насколько хорошо он читает мои мысли и учитывает ли в своих угрозах все мои возможности. «Если ты настолько всеселен, то почему сам не выберешься отсюда?» — решил уточнить я. «Моя сила ограничена этим местом», — развел в стороны мощные рельефные руки демон. «Я здесь и бог, и узник, но это скучно». «Поиграв с тобой, я понял, что больше не хочу сидеть здесь в одиночестве. Мне нужен тот мир, что находится снаружи, вся Арктания». Я на какое-то время задумался. «Допустим, я соглашусь на сделку», — осторожно проговорил я, решив поиграть по правилам демона. «Ну, о какой именно информации идет речь?» Демон довольно кивнул. «Вот это уже деловой разговор». «Я сам в некотором роде бог, и поэтому могу объяснить, на что по-настоящему способны боги Арктании в вашем мире, и каковы их мотивы. Как тебе такое?»